«Белая цыганка». Эпиграф. «Дай мне коснуться тебя губами, Налить вина и глядеть на пламя, Как будто есть еще строки в песне, Как будто мы еще здесь и вместе». Ирина Богушевская. Даниил Григорьевич и Софья Исаковна Ливиковы имели свой маленький гешефт при Ростовском городском театре. Муж мастерил театральные шляпы и прочие головные уборы. Жена делала парики, накладные усы и бороды. От трудов праведных не наживешь палат каменных. А все же семья не бедствовала, и одну из четырех дочерей даже отправили учиться в консерваторию. Но самую младшую музыки не учили, хотя Пети Забелла Всегда любила. Однажды ее пение услыхал сосед, скрипач симфонического оркестра. Пораженный он попытался уговорить родителей показать девочку хорошему преподавателю. Но отец не рискнул Две дочери в консерватории это многовато для бедной еврейской семьи. Однако сосед не унимался. Едва Изабелле исполнилось 16. предложил ей выступить в концерте на летней площадке театра. Я пела романс из репертуара модной в ту пору Надежды Плевицкой по старой Калужской дороге. Спела два куплета, и комар влетел мне прямо в рот, открытый на высокой ноте. Я поперхнулась, закашлялась и убежала со сцены, решив, что это конец моей карьеры. но мне дали водички, утешили, уговорили спеть заново. Зрители встретили меня аплодисментами и заставили исполнить еще две песни. Папе пришлось капитулировать. Беллу отправили в Петербург. Сестра Анна отвела ее в консерваторию к своему профессору. После прослушивания тот сказал Анне, «У вашей сестры незаурядный голос». Низкий, с красивым редким тембром, почти контральто. Судьба послала ей природную постановку голоса. Учиться не надо. Ни в коем случае. Сведите ее с хорошим эстрадным певцом, пусть выучит с ней несколько песен, и она готовая певица. Вот так и получилось, что мадам вечная Аншлаг до конца жизни не знала музыкальной грамоты. что, впрочем, не мешало ей с блеском выступать на сценах нашего Большого театра и Парижского концертного зала «Олимпия», но до этих взлетов было еще далеко. Пока она просто пела в своем неподражаемом стиле, напоминавшем цыганскую манеру исполнения, за что даже была прозвана «белой цыганкой». Шла Первая мировая война, когда Изабелла приехала в Москву. на прослушивание в сат «Эрмитаж», знаменитый своими эстрадными концертами. Все прошло удачно. Оставалось лишь подписать контракт, но тут выяснилось, что начинающей артистке всего 17 лет. Импрессарио расстроился даже сильнее, чем сама Изабелла. Когда он уговаривал певицу прийти через год именно к ним, она улыбалась, потому что знала, всё все у нее получится. И действительно, вскоре состоялся дебют Изабеллы Юрьевой. Такую фамилию взяла она для сцены. Выступления в Москве имели успех. Но времена настали непростые. Революция, гражданская война, всякого рода чистки. Однако удалось как-то приспособиться и к такой обстановке. Юрьева продолжала выступать и даже приобрела некоторую известность. но только в Москве, и это ее устраивало. Хотя в 1920-х годах основная административно-политическая жизнь советской России кипела в Москве, центр культурной жизни пока еще оставался в Петрограде. Поэтому Изабеллу очень заинтересовала новость о приезде из Питера администратора по фамилии Рафаэль. На сцене сада «Эрмитаж» Он организовал прослушивание для молодых артистов, чтобы пригласить в Петроград тех, кого сочтет перспективными. Изабелла постаралась произвести на него впечатление. Она словно чувствовала, какую роль сыграет в ее судьбе эта поездка. Рафаэль подписал с ней контракт на тех же условиях, что и с более известными артистами, Смирновым-Сокольским, Хенкиным и Утесовым. По 20 рублей за выступление. Два червонца по тем временам составляли сумму настолько серьезную, что в Питере бухгалтерия закатила скандал. За подписание такого контракта с никому неизвестной певичкой несчастного администратора вызвали на ковер и чуть не уволили. Из-за дубовой двери доносилось, что вы себе думали, Рафаэль? Я увидел. услышал и умер. И вы умрете. Да, заберите ее обратно в Москву, и чтобы вы были здоровы. На прослушивание, куда были приглашены московские артисты, Юрьеву даже пускать не хотели. Но Рафаэль настоял на своем, ведь для него это была единственная возможность не вылететь с работы. Восприняв ситуацию как вызов, Изабелла шагнула в слепящие лучи прожекторов, как под дуло дуэльного пистолета, предельно собранное, скрывающее волнение под внешним спокойствием. После второй песни захлопали, после третьей аплодисменты раздались такие, что она поняла, в зале не только отборочная комиссия, но и зрители. По окончании прослушивания... Оказалось, что первые ряды занимали директора кинотеатров, эстрадные администраторы, люди из мира оперы. Юрьева получила сразу несколько предложений и даже немного растерялась. Но тут из зала раздался голос, как ей показалось, тот самый, что доносился недавно из-за дубовой двери. «Позвольте, я возьму ее к себе». На сцену взбежал молодой брюнет, поцеловал Изабелле руку и сказал, «Вы не только прекрасная певица, но и красивая женщина». Он и сам был, что называется, интересный мужчина, как выражались в те годы. Иосиф Аркадьевич Эпштейн, юрист по образованию, а по роду деятельности главный администратор театрального концерна, никогда не чувствовал себя обделенным вниманием прекрасного пола. Но в этот вечер решилась его судьба. Голос Юрьевой что-то перевернул в его душе. А взглянув в сияющие глаза Изабеллы, он понял, что никто другой ему не нужен. Юрива тоже не испытывала недостатка в поклонниках. Конечно, в смысле карьерных перспектив Администратор в сравнении с множеством прочих претендентов имел преимущества весьма существенные и даже решающие с точки зрения большинства артисток, но Изабеллу покорило не это. Для Иосифа никак не разделялись его любовь к ней как к женщине и восхищение талантом певицы. Он принимал ее предназначение и готов был сделать его смыслом собственной жизни. Он стал ее мужем, администратором, а также ангелом-хранителем, оберегавшим от чересчур назойливых поклонников, среди которых встречались люди довольно влиятельные. Слова для песен, ставших в ее исполнении самыми популярными, тоже написал он, под псевдонимом Иосиф Аркадьев. С присущим ему юмором сравнивал себя с Федей Протасовым. при случае то напевая, то произнося с театральной патетикой любимую фразу «Я погиб за цыганский романс». Поистине выбирая себе мужчину, женщина выбирает и судьбу. Изабелла ни разу не пожалела о своем выборе. Все те 46 лет, что они с Иосифом прожили вместе, муж был для нее защитой и опорой. Вместе они мчались в такси по предрассветным парижским улицам, в ту декабрьскую ночь, когда у Изабеллы начались родовые схватки. Год спустя вместе читали полученную из Ленинграда телеграмму с известием о смерти маленького Володи. У единственного сына был порог сердца, и родители никогда не покидали его. Но в тот раз, уезжая в Москву на выступление, ненадолго оставили малыша у родственников. Иосифу пришлось принять непростое решение. Хоронить сына он уехал один, велев жене остаться в Москве. До концерта оставалось всего пара дней, и билеты были распроданы. Муж сумел бы найти способ отменить выступление и выплатить неустойку, но он знал, что выход на сцену заставит Изабеллу отключиться от мысли о сыне. В те годы не существовало бульварной прессы, была только советская. И потому личное горе артистки не стало достоянием публики. Да и вообще в начале 20 века свою личную жизнь люди не выставляли на всеобщее обозрение. Поэтому публика наслаждалась полным страсти и печали голосом, не пытаясь понять, от отчего немудреные, в общем-то, слова этих песен так берут за душу. а в ложе под рампой стиснув лицо в ладонях задыхалась в рыданиях подруга певицы единственный человек в зале который знал через несколько лет советская власть всерьез взялась строить социализм а заодно принялась строить и всех присутствующих индустриализации и коллективизации не ограничились развернули борьбу с любыми отступлениями от генеральной линии партии. Критики вроде тех, что у Булгакова, призывали крепко ударить по пилатчине и тем богомазам, что пытаются протащить ее в печать. Принялись наклеивать рлыки и бороться с Есенничиной, цыганщиной и прочим упадничеством. И в том самом зале мюзик-холла на Триумфальной, будущей Маяковской площади, где когда-то бесировала Изабелла Юрьева, концерты стали напоминать сеансы черной магии с последующим ее разоблачением. Только в данном случае сначала кто-нибудь из комиков выходил с пародией на произведение в жанре романса, а потом должна была выйти Юрьева и петь перед публикой, уже и не знающей то ли освистывать артистку полагается, то ли можно все-таки похлопать. Увидев Как Изабелла рыдает за кулисами, Иосиф коротко сказал Хватит, выступать больше не будешь. С голоду не умрем. И на целых семь лет выступления прекратились, тем более, что инстинкт самосохранения отчетливо требовал не находиться на виду. Как удавалось Иосифу держаться на плаву, можно только предполагать. В хорошие времена он интересовался антиквариатом. Эта штука получше валюты и камешков. И дорожает с каждым годом, и сделки с предметами старины закон не запрещает. Единственная проблема состоит в ликвидности. Но при наличии хороших связей с понимающими людьми продать можно что угодно. А связей у бывшего администратора хватало. После 1937 года, когда ежовщина так почистила страну, что бороться с легкой музыкой стало просто неуместно, Юрьева смогла возобновить концерты, и популярность к ней стремительно вернулась. Гонорары были такие, что Иосиф сумел вступить в кооператив творчества, и вскоре они справили новоселье в Трехпрудном. А потом началась война. Агитбригады ездили по фронтам, поднимали воинский дух. Несколько советских песен разучило и Юрьева, но исполнить их ни разу не довелось. Как только ведущий объявлял ее выступление, бойцы начинали требовать «Белую ночь», «Если можешь, прости», «Все впереди». Людям, живущим на линии фронта, хочется не патетики, о простых человеческих чувств из мирной жизни, которой им так не хватает. Она выступала в госпиталях и на заледеневшем Кольском полуострове, в разрушенном Сталинграде и в Ленинграде, где за время блокады дала более ста концертов. Так уж у нас повелось, что если властям припекает, то сразу братья и сестры и много высоких слов о родине А как беда чуть отступила, государство очень доходчиво каждому объяснит, что ты никто и звать никак, причем делается это обычно на ярких примерах. Печально знаменитое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», превратившее Зощенко и Ахматову в тренажеры для битья, имело целью не персоналии, а общее закручивание гаек. Досталось и и цыганщине. Романс, как буржуазный пережиток, обрекли на забвение. Вместе с ним предстояло уйти в небытие и белой цыганке. Судьба, которая непременно все уравновешивает, Изабелле Юрьевой неизрасходованную творческую энергию конвертировала в долголетие. Так, в армии, отбывающим в командировку, выдают пищевое удовольствие сухим пайком, Впрочем, все сложилось не так уж плохо. Иосиф Аркадьевич возобновил свои операции с антиквариатом, так что заботиться о хлебе насущном Изабеле Даниловне не приходилось, а выходить на сцену для исполнения любовных романсов на шестом десятке уже не очень-то и уместно. Не правда ли? Только вот зачем и в этом возрасте судьба ей сохранила голос? Тот самый. низкий и страстный, очаровавший не только администратора Иосифа Эпштейна, но и Иосифа Сталина. А он действительно любил слушать ее пластинки. Умер генсек и упокоился в мавзолее, и был вынесен из мавзолея, и без особых почестей похоронен у Кремлевской стены. Умер и муж, оставив ее в одиночестве на 72-м году жизни. она все жила, год за годом, потихоньку продавая вещицы из коллекции супруга, всеми забытая. Но оказалось, не всеми. И человек, вспомнивший о ней раньше других, по странному стечению обстоятельств, тоже звался Иосиф. Вхожий в самые высокие кабинеты Иосиф Кобзон, мог бы решить ее бытовые проблемы, если бы в этом была нужда. Но единственное желание, пронесенное Юрьевой через годы забвения, было петь. Пусть изменилось время, и публика тоже изменилась, но голос Юрьевой остался прежний, да и сама она, миниатюрная и стройная, отнюдь не казалась ветхой, когда на шпильках вышла на сцену театра эстрады. а ей ведь было уже 93 года. Звание народной артистки России ей присвоили, минуя заслуженную. Еще через несколько лет Изабеллу Даниловну наградили орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени, словно правительство торопилось почтить певицу, пока она еще жива. А она жила себе спокойно, Словно знала, что отпущенный ей век целиком и полностью в ее распоряжении. И вместо столетия со дня рождения взяла, да и позволила отметить свой круглый юбилей. Такое небывалое событие отпраздновали в концертном зале «Россия». В зале не было людей ее поколения, только люди, полюбившие голос Изабеллы Юрьевой, когда мамы или бабушки ставили пластинки, доставая их из пожелтевших конвертов. Иосиф Кобзон на руках вынес ее на сцену и поставил перед микрофоном. Маленькая и сухонькая Изабелла Даниловна уже выглядела как старушка, но голос Юрьевой в тот день звучал так же, как и в прежние годы. Эпилог Конечно, Сейчас и тексты песен, и манера исполнения Юрьевой уже кажутся такими же странными, как ее твердо выговариваемое Че. Но что с того? Это человек эпоха. Атмосфера шипящих патефонов и немого синематографа, крепдышиновых платьев и шляпок с вуалетками, мгновенно возникает в воображении, стоит лишь услышать ее чувственное контральто. Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят. Эти слезы невольно я роняю в тиши. Твои письма читаю, не могу оторваться, и листки их целую. Если можешь, прости.